Пересперевал сейчас идёт Манфред, напомнил об хорошу второй. Идёт, кивнул тот. Бедные зубастики. Много еды будет у твоего тестя. Считай это мой подарок за цыгана. Что мы действительно будем поминать этого зубастого полудурка? Нет, конечно. Я просто боялся, что они нас перед отъездом прирежут. У орков своя логика. Слово смерти понятное. Ты мне ничего не говорил про турнир и про арену Горка не говорил. Я думал, мы идём резаться с орками. Орки хорошие бойцы, но нам для тренировки нужно что-нибудь поинтереснее, сказал лорд вампир. Орки каждые 2 месяца устраивают в долине Пустобы Глаза турнир в честь своего бога Горка. Там разыгрываются рабы и всякие предметы, иногда очень редкие. Туда съезжаются законченные садисты и мерзавцы со всего света, и все отличные бойцы перевоспитанию не подлежат. Тебе будет чем заняться. "Верю", кивнул Магнификус. "С тобой всегда есть чем заняться". После встречи с отрядом зубастиков в Гульгара Абхараш посчитал разумным покинуть тропу и идти напрямую к долине Пустого глаза через глиняные карьеры. Путь предстоял не из самых приятных, поскольку глина либо была влажна от дождя и скользила под ногами, либо сухая, и путники шли, задыхаясь от облаков пыли, поднимаемых ветром. К вечеру друзья спустились в очередной карьер, На этот раз мокрый от недавно прошедшего ливня, пытаясь перескочить через грязную ложу, второй поскользнулся и упал прямо в неё. Проклятые карьеры Вурглсона, смотря весь в поисках какого-нибудь ручья, чтобы смыть облепившую его с ног до головы глину. Отличная маскировка, друг, хмыропошутил рыцарь. Если ты ляжешь на землю, тебя даже орки не увидят. Нет, уж увольте, буркнул Магнификус. Глина чересчур вонючая, я не хочу перед свадьбой ею пропахнуть. Надо найти воду. Напрасно. Очень подходящий облик для здешних краёв, ещё раз ухмыльнулся лорд-вампир, но отправился вслед за молодым человеком в поисках источника или ручья. Ни того ни другого они так и не нашли. Зато наткнулись на огромную круглую яму, заполненную жидкой глиной. Смотри-ка, ворчит алтарь, сказала Бхараш, нагибаясь над ямой. И он закипает. Сейчас, мой друг, ты станешь свидетелем необычного зрелища возрождения орка-героя. Он что, из ямы вылезет? удивился Магнификус. Из неё, подтвердил рыцарь. Грязь стихии езели на кожах они рождаются из неё и возрождаются из неё же орки рождаются из земли не поверил второй какого ещё это воля их создателя объяснила бхорош у них нет родителей только земля тогда выражение мать сора земля они должны понимать буквально плюнул в начинающую бурлить грыжу магнификус Всегда недолюбливал народные песни. Выходит, вытаскивая из-за пояса цеп, показал рыцарь. В центре ямы на поверхности возникла облепленная глиной большая скуластая голова. Голова открыла глаза и глухим басом провозгласила: "Я здесь был". Разбивая как тухлое яйцо возрождённую голову цепом, возразил лорд вампир: Рыже тут же перестало бурлить и сомкнулось над обезглавленным телом орка. Теперь нужно завалить алтарь камнями, сказала Бхараш. Нечего ему тут делать, слишком близко от границы. И они с Магнификусом принялись стаскивать из разных концов карьера камни покрупнее и бросать их в яму, пока не завалили её полностью. Превосходно, скидывая в глину последний каменный валун размером с бочонок, заявил рыцарь. На один алтарь у них стало меньше. Само собой, они имеют право в замен ему создать новый, но зеленые негодяи не любят думать и восстановят свой алтарь не скоро. Сверху громыхнул гром, сверкнула молния и хлынул ливень. Вот тебе и вода, разводя руки в стороны, показал лорд-вампир, сам с удовольствием подставляя под серебряные потоки, льющиеся с небес, взмокшее от работы лицо.